Шаг 1. Как вести дневник мыслей? Это не обычный дневник в том смысле, что вы просто садитесь и записываете всё, что приходит вам в голову. Ведение такого дневника имеет определённую терапевтическую ценность. Вам нужно будет быть немного более сосредоточенным и обдуманным. Вам нужно будет понять, каковы основные события, которые произошли в моей жизни, каких убеждений я придерживаюсь по поводу этих событий. Какие эмоции возникают в результате такого мышления? Как я поступаю и веду себя, когда придерживаюсь этого убеждения? Дневник мыслей можно использовать ненаправленным образом, если вы просто хотите получить некоторое представление о себе, но лучше всего использовать его, когда вы работаете над какой-то конкретной проблемой. Сядьте так, чтобы вас никто не беспокоил, и дайте себе 5 или 10 минут, чтобы просто разобраться в том, что вы думаете и чувствуете. Изложите мысли на бумаге. Они не обязательно должны быть идеальными или иметь смысл. Воспринимайте это задание легко и пока не пытайтесь что-либо интерпретировать. Сделайте небольшой перерыв, прежде чем просмотреть записи снова. Когда вы пересмотрите их ещё раз, вы можете заметить появление некоторых схожих моделей и тем. Может быть, вы вернётесь к тексту и выделите что-то маркером. Или, может быть, вы позволите основным идеям и мыслям объединиться в несколько предложений. Вы, вероятно, заметите несколько когнитивных искажений в этой смеси. Когда вы пишете или перечитываете, не пытайтесь избегать болезненных или неудобных тем. На самом деле, ориентируйтесь на них, поскольку они наиболее надёжно приведут вас к вашим основным убеждениям относительно происходящего события. Старайтесь также пока избегать каких-либо заявлений Не позволяйте вашему внутреннему критику вмешиваться в ваши суждения и диагнозы. Дайте себе разрешение просто честно высказать всё. Да, даже то, о чём вы изо всех сил стараетесь не думать.